«Ты права!» — неожиданно закричал Фламель. «Права! И это, это, конечно, хорошо, и равновесие жидких сред достигнуть необходимо, но без муми Фламель не договорил. Впрочем, и так все было ясно, кроме одного. «А что такое-то мумий?» муми спросил Гарт. «Это такое редкое лекарство, о котором не всякий знает...» Фламель взял мензурку из рук дочери. Последний раз я лечил им нашего инквизитора, поэтому он и позволяет мне заниматься тем, за что другого уж давно обвинили бы в ереси и сожгли на костре под радостные крики толпы. Лечиться секретным лекарством, которое помогло самому инквизитору, было, конечно, приятно. Однако, как всякий больной, Гард очень интересовался, чем именно его будут лечить. Но что это такое, вы можете объяснить, не унимался он. — Неужели вы не верите нам? — тихо спросила Анна. — И мне не верите? — Верю! — хотел крикнуть комиссар, но понял, что даже на крик у него уже нет сил Реальность уходила быстро, и, казалось, навсегда глаза закрывались. Последнее, что почувствовал Гард, прежде чем уснуть, — холод ладони Ирены. А последнее, что он видел, печальный взгляд Анны, застывшей в дверях. Впрочем, Анна смотрела не просто печально, она смотрела по-женски. Есть такой взгляд, которым женщина смотрит на мужчину, когда хочет выделить его. — Почему она так смотрит? — спросил себя Гарт. Но ответить себе уже не мог. Реальность ушла. То есть... Реальность, конечно, никуда не делась, а вот комиссар Гард из нее ушел. Часть четвертая. Фламель. Глава первая. Страсть — подарок Господа людям. Так вот Бог подарил нам святые страсти, а мы превратили их в неизменные. Дальше. Что было с нами? Дальше. Кого ты спрашиваешь все время? С кем ты ведешь бесконечный диалог во сне? Ты ведешь диалог, ой ли. Разве ты ведешь этот разговор, а не он тебя? А кто тебя-то ведет? И мысли твои, и слова, и, главное, тебя самого. Собери много слов, из них не так уж сложно составить предложение, в котором будет смысл. Собери много людей и попробуй из них составить смысл. Зряшное дело». Вот ведь как оно? Кто-то ведет тебя, не так ли? Кто привел тебя в средние века вместо будущего? Но я ведь еще попаду в будущее, я выполню просьбу Августина. Что ж вы, люди за странные создания, все в будущее пытаетесь заглянуть, вместо того, чтобы о прошлом подумать? Мечтать вам интереснее, чем анализировать. Кто-то ж привел тебя в это страшное время, когда человеческая жизнь нужна лишь как повод для доказательства ее абсолютной ненужности. Ведь кто-то же ввел тебя по этому времени, кто-то спасал тебя и спасает. Бог, да, конечно, Бог, а кто же еще меня ведет? Бог, смешно. У любого спроси, кто тебя ведет по жизни, он ответит, — Господь. А откуда ж тогда столько зла на земле? Если не Бог, то кто? А, понимаю, это наивный вопрос, а наивные вопросы задавать нельзя, да? Можно.